Посреди студии, скрестив руки на груди, стояла Май Рина. Она снова была одета в тот же простенький, но элегантный комбинезон, на который Паула обратила внимание еще в галерее. Свет от спота падал сверху на ее густо накрашенное лицо. Главной деталью макияжа оказалась ярко-красная помада. Ее губы растянулись в улыбке, но глаза не смеялись. Мне жаль, что тебе приходится смотреть трансляцию в таком неудобном положении, сказала Май. Сомневаюсь. В чем?» Что тебе жаль? спокойно, насколько позволяла поза, произнесла Паула. Май усмехнулась. Она обошла Паулу исчезла из поля зрения, и затем появилась в круге света, направленного на тело Касинина. Остановилась. Паула на нее не смотрела. Ее взгляд был прикован к изображению на стене к неподвижно лежащему Акиренко. "Я всегда думала, каково это быть рослой и сильной", сказала Май. Такой женщиной, которая в состоянии справиться с мужчиной. Паула с легким удивлением взглянула на Май. Изящная фигурка этой женщины восхищала ее. В молодости она и сама мечтала о такой же. Спот высвечивал засученные рукава и обнаженные руки Май. Только сейчас Паула обратила внимание на то, Насколько эти руки мускулистые. Май была настолько миниатюрной и тоненькой, что ее мышцы просто не бросались в глаза. Они тоже были крошечными. А я всегда думала, каково это быть маленькой. Паула решила поучаствовать в этой игре. Кто еще с тобой? О чем ты? У тебя бы не получилось в одиночку поднять Касинина. А мне это и не требовалось. Май снова исчезла из виду. Теперь ее шаги зазвучали из соседнего помещения. Вернувшись с пультом, она посмотрела на Паулу и, переведя взгляд на Касинина, нажала на кнопку. Тело Касинина сместилось вниз, мая постели его настолько, что голый художник коснулся ногами пола и теперь словно стоял перед ней. Я просто дождалась, пока Павли окажется в нужной точке. Собственно, как и в твоем случае, Мне доводилось поднимать куда более тяжелые экспонаты, сказала она. Почему он раздет? спросила Паула, которую передернула от того, что Май назвала ее экспонатом. Почему бы и нет, ответила Май и окинула взглядом трубка Касинина. Тело мужчины в рассвете лет это красиво, впрочем, уверяю. И я им не воспользовалась. Май фальшиво рассмеялась своей глупой шутке. Затем приблизилась к Кассинино вплотную и приобняла тело, в два раза превосходившее ее по габаритам. Надо было заниматься творчеством, а не разглядывать шланги. Видишь, что из этого вышло? Ты мертв, искусство твое как было дерьмовым, так и осталось, а мне придется убить еще и этого молодого полицейского. В этом нет необходимости, возразила Паула. Заканчивай. Давай проясним все спокойно. Мне уже нечего прояснять. Ты опоздала на 15 лет. Май нажала на другую кнопку, и тело Кассинино стало подниматься. Вовсе не опоздала. Возражать было бессмысленно, но Паула не могла не попытаться. Убийство полицейского тяжкая статья. Заканчивай и говоришь на обум». Май бросила на нее презрительный взгляд. Тебе не понять. Это самая важная выставка из всех, что я курировала, и она моя. Май швырнула пульт в дальний угол, и он с треском разбился в темноте. Паула окинула взглядом трубкасине, на которой теперь висел намного ниже, чем раньше. И давно у тебя отношения с Юхано Лэхмусоя? поинтересовалась она таким тоном, будто не висела под потолком, а проводила самый обычный допрос. Майя глядела свой маникюр и улыбнулась. Надо было попросить Юхану сменить мелодию вызова. Это Юхана был в спальне, когда мы с Ренко приходили в субботу. Да? И тогда тоже. Я думала, ты встречаешься с Лаури Аро. Разумеется, потому что я хотела, чтобы ты так думала. А, Элина, вы разве не подруги? Май уничижительно посмотрела на Паулу. по твоему мы настолько похожи? Я не это имела в виду. Элине я очень сострадаю, потому что «Юхана хана изменять ей. Ну и дура же ты, воскликнула Май. Вот-то ты не видела Элину. Думаешь, она разносторонняя и свободная личность? Не знаю. Возможно, я все таки не характеризовала бы ее так. Элина женщина определенного уровня. Ага, сказала Паула. А ты, значит, уровнем повыше? Май подняла голову и снова улыбнулась. Паула уже видела такую улыбку прежде. Так улыбаются альфа-самки, женщины, которые знают, что могут добиться любого мужчины и добиваются даже если это муж подруги. «А к какому уровню принадлежала Рауха Колонда, спросила Паула. Май продолжала улыбаться на взгляд ее погас. Где Джерри? Что ты собираешься с ним сделать? Не ответив, Май подошла к изображению с проектора, достала из кармана телефон и глядя на Ренка, что-то сказала в трубку. Насколько мне известно, У тебя нет детей? неожиданно резко прокричала она из темноты. Почему? Паула не знала, что на это ответить и снова посмотрела на висевшего на крюке Кассинина. Она понимала, что разговорами ситуацию не разрешить, но по какой-то причине теперь Май захотела поговорить о детях. Не знаю, сказала Паула. Видимо, не случилось подходящего момента, да и подходящего мужчины тоже не нашлось. Это было неправдой. А правда заключалась в том, что детей она больше не хотела, с тех пор, как с одним малышом уже была вынуждена расстаться. Ее заставили, на нее надавили. Лишь много позже Паула осознала, как именно отец это сделал. Он поселил в ее голове мысль о том, что она слишком молода, чтобы быть матерью, что она не справится. Ответ Паулы явно не удовлетворил Май. Она снова повернулась к проекции. Ренко по-прежнему не шевелился. Думаю, правильнее будет подождать, пока он начнётся, решила Май. Иначе он не поучаствует в действии. Паула поняла, что Май собирается утопить Ренка. так же как Рауху у Колонда. Значит, у нее все таки был сообщник. Лишь теперь слезы подступили к глазам Паулы. Как только фигура на проекции поднимет голову, в контейнер хлынет вода, и старший констебль Акиренка утонет у нее на глазах. Папа маленького Хейки будет плавать мёртвый. Один во тьме в очреве контейнера, наполненного водой. Это утроба, произнесла Паула. Майя обернулась, и глаза её оживились. Так Иренка сказал. Отлично придумано, не правда ли? Я уже начала бояться, что над разгадкой будут биться потомки. Так вот, что с тобой случилось? Паула говорила медленно, осознавая только что открывшуюся истину. Тебе сделали аборт. Паула посмотрела на проекцию. Ренка пошевелил головой. Она не хотела, чтобы Май это заметила. "Это произошло против твоей воли?" спросила она, глядя Май в глаза. Та язвительно усмехнулась. "Когда ты молод, разве тебя нужно к чему-то принуждать? Сомневаюсь. Ты ведь делаешь то, чего от тебя ожидают, то, на что намекают мужчины". Май повернулась к стене. Ренка вновь поднял голову. "Ну наконец-то. Обрадовалась Майе, поднесла телефон к уху. Алло, это я. Начинай. Ренков встал на колени. Казалось, он едва сохраняет равновесие. Его руки оставались за спиной, очевидно, они были стянуты хомутами точно так же, как и руки Паулы. Он тщетно пытался что-то выплюнуть в контейнер. Хлынула вода.